Глава четвёртая. Возрождение Евы. Подъём. Раздаётся женский голос на всю комнату. Что, уже утро? Я же совсем недавно спать легла. Только что к головой подушки коснулась. Может, послышалось? А нет, 7:00 утра. Не стоило вчера гулять допоздна, но так надо было. «Мне надо». Возвращаться домой совсем не хотелось. Да и сейчас я с удовольствием оказалась бы подальше отсюда. Полгода осталось, верно? Выпуск, поступление в универ и свободная жизнь. Ещё немного. «Ева, вставай!» Нужно как-то отреагировать на её касание, на то, как меня аккуратно трясут за плечо, чтобы проснулась как можно быстрее. Знает же, что я притворяюсь, но всё равно ждёт, когда глаза открою. Этого не случится. Ева, не пытайся быть ласковой. Все вокруг знают, что это лишь оболочка, скрывающая натуру самой настоящей стервы. В глаза смотришь с любовью и пониманием, но стоит только оказаться за дверью, тот же докладываешь директору обо всём, что произошло. Всё то, что мы доверили тебе. И чем сокровиние секрет, тем быстрее он доходит до директора. Она ушла, шепчет в разнобой девчонки в комнате. Странно, что я хлопок двери не услышала. Может, она решила проявить благородство и тихо за собой закрыть дверь? Как мило. Стаскивая с себя одеяло и резко поднимаясь с кровати, «Ой, зря я это сделала!» Голова тут же кружится, начинает. Тёмные пятна перед глазами. «А нет, всё проходит. Поесть бы». «Ну чё, как сходило?» Спрашивает Надька, глядя с таким предвкушением, будто я сейчас поведаю все тайны мира. «Не забывайся, мы не лучшие подружки. И косметику с тобой делить не станем». «Нормально». И всё. Она выпучвит глаза. А про Мишку что сказали? Ты выяснила, почему не успели бабки перевести? Но ну сердце в этот момент замирает, отмирает, умирает. В общем, сами слово подберёте. Но это последнее, о чём хочется говорить с утра пораньше. Не твоё дело. Я отчёт твою задницу зря прикрывала? Воет она. Стараюсь не смотреть на Натьку. Прохожу мимо её кровати, иду в ванную, пока очередь не выстроилась. Но стоит мне выйти оттуда, вроде как посвежевшим человеком, натыкаюсь на её строгий взгляд снизу вверх. Ты не ответила, цыдит Натька. Слушай, отвали. Снова прохожу мимо. О, наконец-то в покое оставила. Это ты во всём виновата. Летит мне в спину. Из-за тебя он в драку ввязался. Ты же знала, что ему плохо. Знала! Истерично кричит соседка. И как бы я ни отдалялась, эти слова настигают меня, застревают в голове, прокручиваются там. Никто вокруг не даст об этом забыть. Никто. Виновата всегда я во всём. Так сказала Надька. Ванька вчера масло в огонь подлил. И никого не волновало, что именно он драку затеял, а Миша? Он просто поступил, как настоящий друг и мужчина. Встал на мою защиту. Вот и итог. Нет, его не забили до смерти саньковские ребята. Но сделали так, чтобы здесь он больше не появлялся. Их мечта сбылась. Я понимаю, Надя. Всё-таки не каждой приходится пережить смерть любимого. А мне было сложно осознать, что я навсегда осталась одна. Только представьте. Ещё несколько недель назад он был в нашей группе, веселился вместе со всеми. И в один миг его не стало. Ева, слышишь меня? Если не заткнёшь свою хлибарезку, я тебе Ой. Тут же затыкаюсь. И руку за спину убираю. Не заметила, как замахнулась. Неудобно-то как. Простите, тёть Галь. Ничего, девушка, говорит она ласковая. Садись завтракать. И улыбнулась, так беззаботно, словно не я тут угрожала расправой. А я могу, она знает. Но тётя Галя в курсе, что её и пальцем никто не тронет. Вот скажите, кому захочется плевать в душу единственному человеку, который о нас заботится? Снова Надя на тебя накричала. Осторожно спрашивает женщина. Ага. Не обращай внимания, я. Она нежно гладит по моей макушке пухлой рукой. Ты ни в чём не виновата. Ещё бы этой дуре в голову впихнуть. Она тоже переживает. Время лечит, девочка моя. Хочется на это надеяться. Очень хочется поверить в слова тёти Гали, но по себе знаю, что время не поможет, не вылечит, не выгонит боль разрывающую сердце на куски никогда. Завтрак проходит в тишине. За стол подсаживаются другие ребята. Надька смотрит на меня с презрением и ненавистью в глазах. Остальные тоже косятся, словно рядом кусок дерьма сидит. Плевать, уже привыкла за эти дни. Да и за годы тоже. День как день. Просиживание задницей на уроке, скучная лекция о подготовке к экзаменам, бред. И так знаем, что будет не просто. Не всем выделят бесплатные места в позах. Не всех смогут пристроить, если не постараться. И квартиры не всем дадут. А я слушаю бред математички и думаю, когда же это всё закончится? Когда в нас прекратят тыкать пальцем как в наркоманов? Когда мы станем самостоятельными и обрастём железной бронёй против всех нападок или безразличия взрослых? Когда нас перестанут убивать? Наступает вечер. Свободное время. Уроки делать неохота. Тем более нам почти ничего не задали. «Ева!» В комнату врывается мелкая девчонка, заставляя всех сидящих повернуться к ней. «Тебя Римма Васильевна вызывает!» Я смотрю на девчонок. Те делают вид, что не замечают мои вопросительные взгляды. Надька уставилась в учебник по биологии с таким интересом, словно картинку с мужскими гениталиями на всю страницу откопала. «Ева!» «Чего меня жаба вызывает? Не делаю даже попыток создать интригу. Не хочу. Ответы так знаю. Давно ждала, когда настанет мой черед получить по заслугам. Хотя с какой стороны посмотреть? Если бы не жалость и желание нажиться за счет государства и слишком наивных людишек, то наши жизни были бы чуть лучше. Но мы довольствуемся тем, что дают». Кармелия крыша над головой дали, и то хорошо. Как послушная девочка стучу три раза, чтобы Грымза успела спрятать в ящик украденные у нас деньги. И захожу, не дожидаясь разрешения. О, явилась. начинает женщина строгим тоном. Но если внимательно присмотреться к выражению спокойного на вид лица, то можно увидеть и недовольство первой степени. Вызывали? Конечно, девочка, присаживайся. Остаюсь на месте, скрещивая руки на груди. Недовольство первой с половиной степени. А теперь напомни, что я говорила по поводу прогулов и выхода на улицу. Действительно, что же? Она когда-то произносила несвязные фразы о том, что хорошее образование спасение из этой жизни. Или же отличные оценки и наблюдения за ребятами из группы дадут мне индульгенцию. Только меня не просили, мне приказывали. А я не люблю ни слушать, ни выполнять приказы. Ничего. Ева говорит с лёгким нажимом. Я не имею права погулять по городу. Смотрю в упор в чёрные глаза женщины. Морщинка между бровей становится заметнее. Глаза сужаются, губы поджаты. Недовольство второй степени. «Не имеешь». «Ага». «Ева!» — стучит она кулаком по столу. «Лет десять назад я бы вздрогнула, но не сейчас. Иммунитет к таким пугалкам выработался давно. Ты была наказана за проступок. Тебе запрещено покидать эти стены пока... То есть Ваньке можно, а мне нельзя?» Повторяю в последний раз. Тебе запрещено покидать стены интерната, пока ты не осознаешь свою вину. Я не виновата. Вот ещё, я признаваться буду. Хренушки. Он сам набросился, нарушил те же правила, что и я, и со своими братанами избил Мишу. Из-за него мой друг оказался в больнице. Из-за него сердце дало сбой. и потребовалась срочная операция. Из-за него я потеряла самого близкого человека на свете. «Ты сбежала в учебное время, влезла в драку и подставила своего товарища под удар. Впредь будешь находиться под моим постоянным присмотром». Чека не так, словно выносит приговор. Но это бред полный. «Чёрта с два! Как я погляжу, тебе лекарства совсем не нужны». А вот теперь её слова не кажутся бредом. Теперь действительно меня приговорили к адскому существованию возле самого пекла. Где брызги лавы долетают до пребывающих там тёмных душ и приносят боль. Разрушают оболочку. Раз и навсегда. Без возможности на восстановление. Эта сука знает, на что давить. Никто ей не помешает осуществить планы и убрать неугодных. Её муженёк в руководстве города работает. Хрен кто скинет эту грымзу с должности. И в тюрьму её не посадят за нарушение закона. Так всегда. Если бы не она, я бы уже давно ушла отсюда и жила бы счастливой жизнью с любящими родителями. Стоп, Ева. Вспомни, они всегда только поначалу добрые. Стоит только покинуть стены заведения, и они превращаются в настоящих правителей адской цитадели. где у тебя нет права на личное мнение, на лишний вздох. Ни на что, кроме существования и получения пособия. Но поняла я это не сразу. Вот и славно. Директор нарушает тишину, возникшую между нами. Иди на уроки и извинись перед Иваном. — За что? — чуть ли не выкрикиваю я. — За моральный и физический ущерб. Но я не... — Таблетки. Сука, грёбаная сволочь. Знает же, что без них я труп. Была бы её воля, давно бы мне ничего не давала и позволила бы умереть, как бездомному щенку. Как Миша. Она раздавала нам по минимуму. Медсестра следила, чтобы мы соблюдали режим. Только его не было с самого начала. Лекарств не хватало. И ни единую душеньку в этом богом забытом месте не волновало наше состояние, наша боль, наше здоровье, которое не улучшалось. А вот любимому Ванечке позволено всё. И лекарство в нормальных дозах, и за прогул уроков по башке не получает. Даже драться может с кем угодно и где угодно. Его не накажут, не посадят в изолятор. Нет, он же любимчик. Подаёт надежды в науке. Знаете какие? Рассказать. Их нет. В смысле надежд. Есть только одна, и зовут её Рима Васильевна. Этот гад у меня за всё ответит. Все ответят. За слухи, которые тот придурок распустил. За драку с Мишей, за больницу, где с ним обращались как со скотом. И за деньги, которые ему так и не перевели. Сука. Как будто Тванька не знал, что с ним может случиться, если меня довести. А он довёл до грани. И я готова прямо сейчас её переступить. Этот придурок ещё попляшет у меня. А лекарства? На счету вроде бы осталось немного денег. Хватит, надеюсь, на упаковку. Тихо прохожу в комнату, где радуюсь, что все сидят в общей гостиной и не смежной со спальней. Надеваю верхнюю одежду и так же на цыпочках выхожу. Только не к выходу иду, а к подвалу. Мало кто знает, что там есть проход. Как в Хогвартсе было семь потайных ходов. Вот и у нас есть, только один. Выводит сразу же к люку. Селенок бы хватило его поднять. Знаю, где эту сволочь искать. Как обычно, в парке шатается со своей компашкой. Скажет, что был на уроках, даже домашку готовую покажет. Не знаю, откуда он ее берет. Да мне похрен. Сейчас главное найти его, и чем скорее, тем лучше. Он у меня получит. И тот художник-благотворитель получит. Козел. О, куда спешишь, мала я? Путь преграждает Санек. Он тоже когда-то был детдомовским. Пока родителям не вернули права и его не забрали в обычную школу. Теперь недалеко от нас ошивается, следит, как говорится. Только эта слежка что-то не особо помогает. Миша не помогла. Ваню видел? А, этот. Так он в парк потопал. Ты идёшь со мной. Тянул парня за руку и идём в сторону входа в парк. Как хорошо, что разница в росте небольшая. всего пара сантиметров. Иногда удобно быть высокой. Ключевое слово иногда. Эм, я вообще-то собирался этот ублюдок пристал ко мне на улице, избил мишку и обвинил во всём меня. А потом ясно пошли. Теперь уже Санёк тянет меня за руку в нужную сторону. Идём. Быстро идём. На бег переходим, когда видим одну из нянечек интерната. «Та немедленно всё директрисе доложит, да ещё и премию получит. И Санёк знает об этом, как никто другой. Сердце стучит, как бешеное. Задыхаюсь, быстро устаю. Давно не бегала. Но лучше так, чем спалиться перед очередной грымзой. «Ты как? Можешь дальше?» Спрашивает парень, когда мы проходим за ворота и останавливаемся посреди аллеи. Темно так. Одна лампочка перегорела. «Та немедленно всё директрисе доложит. Опасно тут находиться простым смертным, но не нам, у нас иммунитет. Да, только передохнула. Вот что значит физическая подготовка на нуле. Это чаще всего меня подводит, когда хочу свалить на улицу. Сейчас почти не подвело. Надо лекарство принять. Как только разберусь с этим придурком прямо. Главное, без палева вернуться в интернет. Людишки снуют туда-сюда, смотрят на нас как на последнее говно. Что, ни разу детей не видели? Наверняка свои дома ждут. Но вы всё равно начинаете смотреть на нас как на дерьмо, недостойное шагать по тем же улицам, что и вы. Чем мы отличаемся? Одеждой, взглядом, походкой? Да ничем. Просто вы видите то, что хотите видеть. Смотри, вот он. Саньёк указывает на сгорбившегося мальчишку. Один, без свиты. Ну всё, придурок, я тебя нашла. Слышь, сюда иди. Кричу на весь парк. О, голову поднял, увидел, кто на него смотрит. А главное, кто зовёт. Поздно бежать, урод с раной. Сейчас ты за всё ответишь. Санёк быстро догоняет Ваню и скручивает его. «Думаешь, я совсем дура и не догадаюсь, что ты напи***л жабе?» Нажимаю предплечьем на горло. Краснеет. Санёк сзади держит, я спереди. Не вырвешься, крысятина. «Так тебе и надо, дура тупая! Твой дружок заслужил самой гадкой смерти!» «Сука! Он не смеет говорить так о Мише!» «Не смеет!» Ему тут же прилетает от меня между ног. «Не по правилам, по-бабски!» Но так ему и надо, заслужил. За все свои проступки, за ту подставу, что обрушил на нас, на Мишу, на меня, на женаде досталась моральная. Ах, ты ещё и плюёшься, чмо на ножках. Сейчас ты у меня получишь. Стойте, вы что творите? Как же мать его вовремя. Вот я не пойму, какого хрена эти обожравшиеся мажоры крутятся в парке отбросов.